Глава третья Первыми в расписании значились любимые предметы Травология, зелье варенье и основы целительства Они пролетели незаметно точно один миг Затем наступил большой перерыв Во время которого основная часть адептов собиралась в столовой Я не была исключением Поскольку всем, даже преподавателям Полагалась одна и та же еда. Взяла два подноса, два набора столовых приборов и заняла очередь. Продвигалась она, как правило, очень быстро. Ведь супы, соки и чай разливали опытные водники, а вторые блюда, салаты и десерты накладывали воздушники. Сегодня в просторном помещении царили шум и гам. Столовый словно поселился пчелиный рой. Всему виной был обряд посвящения. Довольные и улыбающиеся первокурсники с печатями на лбах на перебой делились впечатлениями Рассказывали, какие задания им выпали по час инициации Через что пришлось пройти Знали бы они, через что прошла я Что у нас сегодня? Раздался над духом голос подоспевшей Хлои Куриный суп и свинина с бобами Отрапортовала я и отдала один из подносов Ммм, звучит вкусно Получив полагающуюся еду, мы направились к столику окна Сама, не зная зачем, повернула голову и увидела главу академии Он обедал в компании преподавателя по истории магии И, казалось, никого не замечал вокруг А стоявший шум нисколько не мешал ему трапезничать Опять 25. Фыркнула я, поставила на стол под нос и опустилась на неудобный стул «О чем ты?» – нахмурилась соседка по комнате Я указала кивком на ректора, вытерла салфеткой ложку и погрузила в горячий суп. «Сегодня мы уже дважды столкнулись в коридоре, теперь в столовой. Такое впечатление, что он преследует меня». «Если ты о лорде Кристендере, так ничего удивительного, что мы встретили его здесь в этот час. Он всегда обедает с половины второго до двух». «Да?» – сильно удивилась я. «Раньше ты его не замечала», – подметила она. «Что изменилось?» Отработка случилась «Конечно, конечно!» Заулыбалась Хлоя и, не выдержав, тихонько захихикала За что была вознаграждена убийственным взглядом По окончании занятий я выскочила из академии на всех парах Мне предстояло столько всего успеть до семи вечера Закончить реферат по травологии Выучить и отработать несколько новых заклинаний По основам водной магии Приготовить одежду на утро Однако я сошла с крыльца и стала точно вкопанная, увидев низкорослого молодого человека. В надежде развеять мираж, пару раз моргнула, но брюнет никуда не исчез. Его карие глаза метали молнии, тонкие губы жались до бела, на скулах играли желваки. Старый знакомый был вне себя от гнева, что породило у меня отрыб и заставило насторожиться». Стоило пересечься нашим взглядом, как молодой человек оттолкнулся от темно-коричневой лакированной кареты, расправил плечи и вздернул подбородок, желая казаться выше. Я набрала в грудь побольше воздуха, шагнула навстречу темноволосому знакомому и спросила, остановившись на расстоянии вытянутой руки. «Юэн, что ты здесь делаешь?» В голове же вертелась мысль. Какая нелегкая тебя принесла Его появление не вызвало ни фунта радости Наоборот, сплошное негодование Приехал узнать, что происходит Холодно бросил он вместо приветствия И продолжил с упреком Ты была вчера в фамильном поместье Да, не стала отнекиваться и сочинять легенду Отец потребовал явиться домой На ловца и зверь бежит Внезапно процедил модник сквозь зубы, заставив меня нахмуриться «Быстро же ты нашла мне замену, это ведь с ним ты покинула замок» Я не успела оглянуться, как над головой прозвучал знакомый грудной голос «У вас проблемы?» — адептка кинел От лица отлила кровь, закружилась голова Только бы он не расслышал бред воспаленного воображения что мгновение назад нес Юэн. Никак нет, господин ректор, отозвалась наигранной непринужденности. Лорд Кристендер, позвольте представить вам лорда Холдена, старого знакомого, можно сказать, друга, ещё соседа по поместью. Приятно познакомиться. С каплей надменности вымолвил огневик, кивнул в знак приветствия и обратился ко мне, когда по истечении десяти секунд не раздалось ответной фразы. «Вы составили список?» «Мне стало стыдно за старого знакомого. Я смутилась. Наверное, поэтому невнятно произнесла. Почти. Забыла внести пару позиций». «Не затягивайте», — только и сказал он, и устремился в сторону ректорского дома. Уход лорда Кристендера позволил перевести дыхание и собраться с мыслями. Ни одной хорошей не приходило на ум. Устроенная Юином сцена — Нелестные реплики в мой адрес привели меня в ярость. Она распустилась в груди черной розой, предала сил и смелости. «Кто он такой, чтобы высказывать мне свое недовольство?» Возмущалась я про себя, служа выпалила. «Ты в своем уме? Что себе позволяешь? Только представь, что сделает отец, если узнает о твоей выходке!» Брюнет вмиг сник и стал походить на побитую собаку. «Реджина!» «Прости, умоляю!» Попытался схватить он меня за руку, как вовремя я убрала ее за спину, научена горьким опытом. «Я ж не знал, что это глава Академии. По Вайтвуду ходят слухи, будто лорд Вуитлоу собирается выдать тебя замуж. Вот я и решил, что это твой жених. Издали ничего, так а вблизи страшнее некуда. Еще и старый, как Брангвиль. «Сущая неправда!» Ректор удивительно красив и совсем не старый. Порывалась возразить, но сумела сдержать язык за зубами. «Какой жених, Юэн! Какая свадьба! Даже думать не хочу! Мне еще учиться пять лет. Я собираюсь во что бы то ни стало получить диплом». «Значит, между нами все по-прежнему?» Заискивающе посмотрел он на меня. «Если да...» «Тогда давай объявим о помолвке, а свадьбу сыграем по окончании академии. Мы же знакомы с детства, наш брак непременно будет крепким, ведь у нас столько общих воспоминаний». «Хочешь, чтобы отца хватил сердечный приступ?» То и дело ссылаться на влиятельного родителя было неправильно, но только упоминание о нем и осаждало наглого брюнета. «Ты просил у него моей руки?» Порывался, но лорд Уитлоу уже трижды отклонил просьбу о встрече, ссылаясь на занятость. «Возможно, это даже к лучшему», — с нескрываемым облегчением произнесла в ответ. «Юэн, я не хочу ни давать, ни брать никаких обещаний. Пять лет — не малый срок. Мы оба можем встретить за это время кого-то особенного, полюбить всем сердцем». «Только не я!» — пылко воскликнул молодой человек. чей поцелуй не вызвал у меня ничего, кроме отвращения, и снова попытался схватить за руку. «Ты чего еще не в общежитии? У тебя же сегодня отработка!» Невежливо вмешалась вдруг в разговор невесть, откуда взявшаяся Хлоя. «За что я готова была крепко обнять ее у всех на виду?» «Идешь?» «Иду. Всего самого наилучшего, Юэн. И счастливого пути!» Пожелала я знак прощания, нагнала соседку и бок о бок с ней, провожаемая сердитым взглядом карях глаз, направилась в общежитие. Кто это и что ему понадобилось? Обеспокоенно полюбопытствовала второкурсница, старый знакомый. Приехал выразить недовольство моим поведением. Узнал откуда-то, что я была вчера дома, а покинула его в компании Вектора. Призналась с понурым видом. «Я бы тоже занервничала на его месте!» «Заведись у меня подобный соперник!» — хихикнула Хлоя. «У самого-то ни кожи, ни рожи, еще и ростом от горшка два вершка, а в талии втрое шире!» «Скажешь, тоже!» Сорвался стол с моих губ, но затем они растянулись в легкой улыбке. «Что вас связывает?» — не унималась она. «По сути, ничего!» В детстве мы проводили вместе много времени, играли, делились мечтами, самым сокровенным. Неудивительно, что в какой-то момент Юин начал казаться мне идеальным кандидатом на роль мужа и хозяина жемчужной нити. Но я взрослела, знакомилась с другими молодыми людьми и однажды поняла, что ничего путного из него не выйдет, выдала Хлоя, заставив меня рассмеяться. «Правильно, коротышки нам не нужны». «Ведь вокруг столько красивых мужчин. Взять, к примеру, вашего старосту». «Питера». Мне он тоже казался совершенным, пока не захрюкал на всю аудиторию над глупой шуткой. «Зачем ты мне это рассказала?» С наигранным возмущением воскликнула соседка по комнате. «Вот так разбиваются хрустальные девичьи мечты о чугунную сторону реальности». «В отношении Юина. «С тобой произошло нечто подобное?» «Наверное, я просто переросла это чувство, а его, наоборот, окрепло». Пожала я плечом. Он стал меня буквально преследовать, бесчисленное количество раз отговаривал от поступления, убеждал, что целительство — не женское дело. На какое-то время ему удалось зародить зерно сомнения, но затем я поняла, что учеба в академии станет своего рода освобождением». От чрезмерной родительской опеки, от осаждения Юина, и подала документы. За день до отъезда в Брунгвель он нашел меня у реки в моем излюбленном месте, где я предавалась мечтам, отдыхала от мирской суеты, постоянного контроля и сразу взялся за старое. Воспоминания по-прежнему были живы в памяти и не приносили ничего, кроме горечи. Умолял не оставлять его, принять предложение руки и сердца. А когда не удалось переубедить, то схватил за руку и поцеловал. «Да чего самонадеянный тип?» — возмутилась Хлоя. «Рассчитывал сразить на повал и все же добиться своего?» «Без понятия, на что он рассчитывал, но мне ужасно не понравилось», — ответила я и поморщилась. «Кстати, о поцелуях. Вся Академия только и жужжит о твоем задании». «Поражаются. Как ты до сих пор не вылетела?» за что я лорду Кристендеру безмерно благодарна. Жаль, не обошлось без отработки. Между прочим, он сегодня не в духе. Наконец сменила она тему разговора. Наверное, суп не понравился. Иначе чем объяснить, что он поставил половине группы неуд по результатам контрольной работы. А под конец лекции вызвал Бриджит к доске и четверть часа гонял по темам, пройденным еще на первом курсе. С нее семь потов сошло, но без очередного неуд не вернулась на место. Две двойки за одно занятие. Немыслимое достижение. Ничего, пару часов как-нибудь переживу. Без тени волнения произнесла я и вслед за Хлоей вошла в общежитие. Ужинала я сегодня гораздо быстрее обычного. Не единожды останавливала себя. Однако спустя считанные секунды снова налегала с удвоенной силой на яичную лапшу с курицей. Столовой было полно светил науки, но реактора не наблюдалось. Возможно, именно его отсутствие и подталкивало меня поторопиться. «Удачи!» — пожелала соседка по комнате. Стоило мне подняться из-за стола и накинуть на плечо сумку. «Скоро вернусь!» — уверенно заявила в ответ и покинула душное помещение. Я шла нога за ногу. Плелась, оттягивала момент истины Тем не менее, без двух минут семь Постучала в дверь ректорского дома Она распахнулась И моим глазам предстал глава академии Серебристые волосы были заплетены по бокам В тоненькие косички Остальные гладким сверкающим потоком Не спадали на лопатки На лице ни тени усмешки или веселья Ни намека на мальчишескую беззаботность С которой он встретил меня в прошлый раз Судя по внешнему виду, Макс собирался держаться на расстоянии, без малейших вольностей. Меня ждал сплошной официоз, что облегчало задачу. «Добрый вечер, лорд Кристендер!» С показным спокойствием поздоровалась я и поправила лямку увесистой сумки. «Добрый адепт Кимил Проходите!» Указал он рукой на холл. Я вошла в дом, и воспоминания о знакомстве с влиятельным огневиком хлынули горным потоком. Сама того не желая, покраснела до кончиков ушей, вперилась взглядом в пол и принялась теребить ткань плаща. «Все хорошо», — полюбопытствовал хозяин, от зоркого глаза которого не укрылось мое состояние. «Более чем», — выдавила улыбку и проследовала за ним в библиотеку. Едва переступила порог... как с моих губ сорвался стон полное отчаяния. Глаза расширились до размеров изумруда у маминой броши. Руки безвольно опустились вдоль тела. Куда ни посмотри, везде стояли пустые стеллажи. Полки начинались у самого пола и заканчивались где-то под потолком второго этажа. Книги же были повсюду. На подоконниках, на столе, в проходах и, конечно же, на полу. Они горами возвышались со всех сторон и наводили на меня непередаваемый ужас. Итак, ваш фронт работы. Обвел маг рукой пространство помещения. Расставить все это по местам в алфавитном порядке. С правой стороны мои книги, с левой, доставшейся в наследство от бывшего ректора. Задача ясна. впился он в мое лицо фиалковыми глазами. «Шутите?» — хмыкнула я и нервно хохотнула. «Нет», — покачал огневик головой и склонил ее на бок. «Пожалуй, только теперь я осознала всю тяжесть наказания. Будучи водником, я должна взять в руки каждый томик, взобраться по лестнице и лишь затем выдрузить на полку. Воздушник справился бы с работой за два дня». «А мне и недели не хватит. Хорошо, если за месяц управлюсь. Вот засада!» Растерянность сменилась гневом. Захотелось высказать все, что я думаю о ректоре и его ужасном характере. Развернуться и уйти в освояси. Однако сосчитала до пяти и протяжно выдохнула. Желание продолжить учебу окончательно охладило пыл. К тому же молодой маг был виноват лишь наполовину. Ведь я сама пришла к нему. Может, смилуйтесь и облегчите задачу?» Осмелилась попытать удачу, поступившись принципами. «А, а да и вполне хорошее себе наказание». «Остальные двадцать букв кто будет расставлять?» «Чем быстрее возьметесь за дело, тем быстрее справитесь». Непререкаемым тоном заявил он. «Надеюсь, вы не собираетесь наводить порядок в плаще и в платье». цена которых равна стоимости неплохого жеребца. Здесь полно пыли. Я взяла сменную одежду. Ответила загробным голосом. Прекрасно. Тогда приступайте, не стану больше вам мешать. Лестница у западной стены, на торцах полок выбиты буквы, так что не запутайтесь. Ведро с водой сейчас принесу. Если понадоблюсь... Или столкнетесь вдруг с непредвиденными трудностями, то я на втором этаже. Всегда к вашим услугам. На последней фразе Лорд Кристендер покинул помещение. Я тут же схватила первую попавшуюся книгу и уже вознамерилась запустить ее вслед безжалостному тирану, как взгляд зацепился за название. Основы водной магии! Прочла вслух, аккуратно открыла обложку. и заметила надпись в углу. Джайлсу на долгую память от лучшего друга Эрни. Фолиант был старым, довольно потрёпанным, тем не менее зрение напрягать не приходилось, чтобы разобрать рукописные строчки. Меня очень заинтересовала книга. Я опустилась в кресло и принялась переворачивать страницу за страницей. Многое из изложенного было хорошо известно, но встречались занятные моменты, Которые преподаватели по каким-то причинам предпочитали опустить Или сами их не знали Ведра не нашлось, только таз Вымолвил внезапно возникший в проеме ректор и атерапио, застав меня за чтением книги Ха, Пусти мышь в амбар Такими темпами вы за год не справитесь, а картину и за 10 не напишите Я вскочила с кресла, положила фолиант на место и встала с виноватым видом по стойке смирно. Огневик поставил на полтаз, прошел в дальний конец помещения и вернулся с раскладной лестницей. «За дело!» скомандовал он и покинул библиотеку. «Зайду через пять минут, чтобы посмотреть, как продвигается работа». Вытянув из сумки рабочее платье, быстро переоделась и подошла к емкости с водой, на поверхности которой плавала губка. Разве не кощунство прибегать к физической силе, если природа с лихвой одарила тебя магией? Я прочла заклинание, взмахнула рукой. и стаза показалось подобие человеческой кисти с зажатой тряпкой. Еще одно заклинание, и конечность размножилась. Новый паз заставил всех их разом взмыть в воздух, После чего они, одна за другой, устремились к полкам и с поразительной скоростью и тщательностью вытирали пыль на двух стеллажах сразу. Мечта любой домохозяйки. Закончив, иллюзорные руки мигом слетели вниз и зависли над медной емкостью. Я собрала грязную воду в шар и аккуратно опустила в таз. «Браво! Умный ход!» раздались хлопки за спиной. А вы совсем не безнадежны, как оказалось у вас масса достоинств. Думали, раз я дочь министра образования, то ничего не умею? Бездарно и попала сюда исключительно с помощью состоятельного отца? Сердито спросила я и продолжила, не услышав ни слова в ответ. Можете уносить, хотя нет, оставьте, еще пригодится. Не обращая внимания на мага, я взяла стоявшую у стены плетеную корзину. Положила в нее пять книг, чтобы не скакать впустую вверх-вниз. Повесила на изгиб локтя и стала подниматься по лестнице. «Не тяжело?» С тревогой в голосе поинтересовался ректор. «Лучше берите по одной или по две?» «Тогда я точно буду год их расставлять». «Как знаете, оставляю вас. Вернусь в девять». Отрезал он и скрылся из виду. Одной мне было гораздо спокойнее. Я не нервничала, работала, не отвлекаясь, хотя открывать книги не забывала и успела заполнить пять полок, когда внезапно раздался скрип дверных петель. «Неужели уже девять?» — пронеслась мысль. Как быстро пролетело время. Не желая предстать перед ректором в непристойном виде, в два счета расправила подвернутый до колен подол платья, который ужасно мешал подниматься и спускаться по лестнице. Но прошло несколько секунд, а стука сапог не прозвучало. Мне показалось это странным, поэтому я спросила. «Лорд Кристендер?» В ответ тишина. Заволновавшись, слезла с лестницы и посмотрела в сторону выхода. Никого. Вокруг ни души. Правда, дверь была немного приоткрыта. Решив, что сквозняк сыграл со мной злую шутку, подошла к очередной стопке флянтов и вдруг заметила периферийным зрением движение. Кто-то небольших размеров с поразительной скоростью пересек проход и юркнул под стеллаж. Мыши часто обитали в старых домах. Я не придала значения произошедшему. Ведь мелкие грызуны обычно сами боятся людей и сторонятся их, поэтому продолжила со спокойной душой наполнять корзину. Снова закрепила подол платья на уровне колен, поднялась по лестнице и расставила книги. Еще одна полка оказалась заполненной. Я спустилась за очередной стопкой старых томиков, как вдруг что-то мягкое и в то же время сжалище коснулось ноги. От лица отлила кровь, с губ сорвался истошный вопль. Не помня себя от страха, вскочила на стол и прижала к груди вмиг заледеневшие пальцы. Послышался топот. Спустя считанные секунды в библиотеку вбежал перепуганный глава Академии. Что случилось? У меня чуть сердце не остановилось от вашего крика. Крыса! Заикаясь, ответила я. Мак закатил глаза, недовольно выдохнул и проговорил поучительным тоном В доме нет, крыс. В опровержении сказанного раздался хруст. Я затряслась, словно лист на ветру. и крепче прижала руки к груди. Лорд Кристендер стал слушиваться в тишину, лишь изредка нарушаемую странным треском. Его источник был где-то рядом, неподалеку от моих ног. Сама не знаю чего, взглянула на сумку и заметила легкое шевеление. Затем снова донесся хруст. «Она вон там!» Испуганно прошептала я и указала кивком на вместительный редикюль. Ректор подошел к нему, понаблюдал около десяти секунд и задал немного странный вопрос. «Там есть сыр?» «Нет», — покачала я головой. «Печенье! Там есть сырное печенье!» «Тогда все понятно», — на выдохе сказал он и строго спросил. «Огонек!» «Ты сам вылезешь или тебе помочь?» В библиотеке воцарилась полнейшая тишина Вскоре раздался шорох и... Из сумки показалась короткая заостренная мордочка Чудного зверька с длинными ушами Большими выразительными глазами И совершенно черным носом Правда, не без печеньки Расставаться с лакомством он не пожелал У животного был ужасно виноватый вид Мне стало не по себе Я даже пожалела, что из ничего подняла столько шума. «Выходи, выходи!» Продолжал настаивать лорд Кристендер строгим тоном. Огонек послушно вылез и прижал уши к тельцу, ожидая наказания. «Проказник! зачем забрался в чужую сумку и едва не довел девушку до обморока. Я же сказал, сидеть в кабинете!» Журил его хозяин, на что через слово в качестве ответа получал жалобный скулеж. «Не устоял перед соблазном». С помощью галантно поданной руки я спустилась на пол и потянулась пальцами такой забавной и милой зверушки. «Какая прелесть!» Животное зарычало и ощетинилось, демонстрируя ряд маленьких, но острых зубов. Песочно-рыжую шерстку охватило пламя, хвост превратился в шикарный ёршик. «Нельзя!» осадил его глава академии. «Эта прелесть любит прожигать дыры в платьях. В вашем она тоже появилась бы, если бы...» Я опустила взгляд и запищала. В мгновение ока, высвободив подол, пожелала провалиться пропадом. С поцелуем приставала, плечика и ножки показала. Все усвоенные уроки рядом с этим светловолосым магом летели в пропасть. Мне стало страшно. В голове невольно родился вопрос, что дальше? Женщина как можно дольше должна оставаться для мужчины загадкой, раскрываться перед ним медленно, как бутон розы, выпуская раз за разом лепесток, вспомнились мамины слова. Я и правда раскрывалась перед лордом Кристендером подобно цветку, но только подкормленному зельем роста, сразу целым флаконом. Нет, мама, загадки из меня не выйдет. «Прошу прощения!» Собственный голос походил на шелест осенней листвы, а щеки на раскаленные угли. Зверек потешно затрещал. Казалось, он насмехался надо мной вместо хозяина, который был крайне серьезен. «Это я прошу прощения за огонька. Обычно он очень послушен и не позволяет себе подобного. Просто до помутнения рассудка любит сыр». Поэтому теперь вам следует быть крайне бдительной. Не удивлюсь, если негодник попытается в скором времени провести очередную ревизию в вашей сумке. Со своей стороны обещаю, что постараюсь свести ваш контакт к минимуму. Я открыла рот, чтобы возразить. Как и вдруг, где-то на втором этаже часы пробили девять раз. Время отработки подошло к концу. Горячего шоколада? Предложил ректор то ли. в качестве извинения, то ли в соответствии с договоренностью. Спасибо за предложение, пожалуй, откажусь. Можно взять книгу. Указала я рукой на флиант, не дававший душе покоя. Лишь на один вечер. Хорошо. Без колебаний вымолвил ректор. Одежду можете оставить на кресле, чтобы не носить туда-обратно. Впрочем, поступайте, как считаете нужным. Мак взял подмышку возмущающегося зверька. Таз с грязной водой и покинул библиотеку, плотно прикрыв за собой дверь. Волнуясь, что он вернется в любую секунду, бросилась переодеваться, но вскоре поняла — огневик не появится, не станет тревожить и не сунет носа, пока я не выйду. Он доверчиво оставил меня в своей сокровищнице, не заботясь, что пропадет некий ценный экземпляр, хотя цена некоторых из них была равна стоимости пяти, а то и шести карет. Лорд Кристендер открылся сегодня с новой стороны, с положительной. Я повесила платье на спинку кресла, взяла понравившийся фолиант и шагнула к выходу, но затем запустила руку в редикюль, нашла печенье и, оставив его на подоконнике, покинула библиотеку. Как и предполагала, ректор дожидался меня в холле, а крутился неподалеку, больше не прячась. «Хорошего вечера! Пожелала на прощания. и прямо у него на глазах положила книгу в сумку. Хотела дать знать, что в ней ничего больше нет. «Спокойной ночи, адептка Кимил. Не засиживайтесь!» Наказал он поучительным тоном и распахнул дверь. Я вышла на улицу, сделала глоток свежего воздуха и почти бегом бросилась в общежитие. Мне не терпелось изучить чьи-то труды, И испробовать на деле парочку заклинаний По возвращении в комнату первым делом посмотрела на себя в зеркало На носу, лбу и левой щеке красовался пыльный след Одежда и прическа пребывали в некотором беспорядке Да уж, ничего не скажешь, красавица Отбыла наказание Полюбопытствовала Хлоя, встав у меня за спиной Если бы, за месяц хоть бы управиться Не представляешь, сколько у него книг Своих полно, так еще от бывшего ректора жут сколько досталось в наследство Говорила я тебе, что непросто он. Напомнила она и взяла в пальцы потускневший рыжий цветок. Иди в душ, а то похоже на медный чайник Покрытый толстым слоем пыли Я тем временем приготовлю нам по чашке горячего шоколада Дважды ей повторять не пришлось Я в два счета разулась, сбросила плащ и скрылась в ванной комнате. «Хочешь, помогу с расстановкой книг?» — предложила Хлоя спустя четверть часа, когда мы сидели за столом и медленно потягивали бархатистый и удивительно ароматный напиток. «Каким образом?» — нахмурилась я. «Пойдешь вместо меня к ректору?» Сколь бы хороша ни была иллюзия, он мигом нас раскусит. Тогда наведение порядка покажется мне отдыхом, Еще и ты пострадаешь. Ну уж нет. Все гениально просто, но без сноровки не обойтись. По сути, от тебя почти ничего не потребуется. Лишь открывать-закрывать окно, направлять магические потоки и следить, чтобы нас не поймали. К примеру, ты бросаешь мяч в урну. Что произойдет, если я попаду по нему таким же мячом? Скорее всего, промажу. Но опять-таки взялась я размышлять. Исход будет зависеть от силы и направления удара и прочих сопутствующих факторов. «Правильно!» — подняла она палец. «Поэтому нам нужно потренироваться и выработать определенную систему обмена сигналами. Допустим, зеленый свет будет означать начало операции, красный — опасность. Я облачусь во все черное и засяду где-то неподалеку от ректорского дома». Со стороны библиотеки. Благо, всем вечера уже темно. На территорию заходить опасно. Уверена, там повсюду маячки. Ты подготовишь гору книг. Откроешь окно и подашь сигнал. Я подхвачу сколько смогу, а ты магическим посылом подкорректируешь поток и поставишь фолианты на нужную полку. Как тебе идея? Отличное, но зачем тебе рисковать ради меня? Недоуменно посмотрела на второкурсницу. «Кто не рискует, тот проводит вечера в одиночестве. И почему бы не помочь хорошему человеку?» «Спасибо, Хлоя!» — растроганно произнесла я, тихонько шмыгнула носом и пригубила из полупустой чашки. «Сегодня уже поздно, поэтому потренируемся завтра, после Академии. Ты знала, что у лорда Кристендера есть очаровательный питомец?» Выдала я ни с того ни с сего, когда пауза затянулась. Правда, такой же колючий, как он сам. Даже погладить не дается. «Питомец или ректор?» Захихикала Хлоя. Оба! Пронеслась кометой мысль, заставившая нахмуриться. «Что со мной?» Перетрудилась, поди. «Шучу!» Махнула она рукой. «И кто? Тигр или снежный барс?» «Некое магическое существо наподобие маленького лиса». «Неожиданно!» «Ладно, я спать. Ты тоже ложись», — посоветовала девушка, допила горячий шоколад и начала готовиться ко сну. «Хорошо, только немного почитаю». Я открыла позаимствованный фолиант на теме изменения формы воды, прочла хорошо известное заклинание и взмахнула рукой. Из толщи воды в стакане выделилась сфера и зависла в воздухе. Продолжая удерживать едва заметный мерцающий поток, Произнесла всего три слова, подсмотренные в книге И шар превратился в куб Результат воодушевил меня на очередной эксперимент Я перевернула страницу и прочла новое заклинание В итоге куб сменился пирамидой Около минуты я глядела на нее с восторгом И в то же время настороженно Ведь на лекциях нам не рассказывали, что можно менять форму стихии Не разрывая связи Нас учили отпускать поток и создавать новый. К тому же, заклинания разительно отличались от тех, что вкладывали в наши головы местные светила наук. При этом затраты энергии были гораздо меньше. Следующая тема, агрегатное состояние воды, принесла еще череду сюрпризов. Вскоре я поняла, какое сокровище раздобыла, и принялась дословно переписывать изложенный в книге материал страницу за страницей. «Реджина, просыпайся!» Раздался над ухом голос соседки по комнате. В следующий миг мне в плечо прилетел хорошо ощутимый толчок. «Давай, Соня, вставай, труба зовет!» Во сколько легла, вернее, отключилась. Я оторвала голову от бесценного фолианта, с трудом разлепила веки и посмотрела на Хлою. Задача оказалась сложной, но посильной. В глаза будто песка насыпали. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы разглядеть будущую целительницу. Она была уже при полном параде, чего не скажешь обо мне. От долгого сидения в неудобной позе тело затекло. Я покрутила головы вправо-влево, разминая шею, пошевелила кистями и лишь потом отозвалась. Без понятия, не смотрела на часы. «Конечно, счастливые их попросту не наблюдают». Съехидничала она. «Ты не понимаешь!» Жаром начала я. «Эту книгу явно написал непризнанный гений. Здесь столько всего?» «Именно. На лице у тебя столько всего, что как бы мыло справилось». Спохватившись, я вскочила со стула и поковыляла в ванную комнату. На щеке отчетливо виднелись следы чернил. Строчка за строчкой. Вот что значит спать по ночам на старом фолианте. «Мама!» — запаниковала я. «Что делать? Как идти на занятия в таком виде?» «Возьми мои белила!» — посоветовала возникшая позади Хлоя и протянула стаканчик, от которого исходил специфический, горьковато-сладкий аромат женьшеня. «Держи! Без тонизирующего зелья тебе сегодня не обойтись!» Поблагодарив будущую целительницу, поспешила привести себя в порядок. вернее. Его подобие.